Глава 20. Кесер. Холодное голубое светило высоко стояло в сером небе. Перед нами лежал пустой, враждебный и застывший мир планеты Тарани. Кроме нас ничто не нарушало окружающую тишину. "Какие наши действия, лорд-адмирал?" поинтересовался каргун по имени Ферст. "Ждём, когда за нами придут", ответил я скупа, вглядываясь вдаль. А вы уверены, что за нами придут? недоверчиво хмыкнул Длори. Они уже близко, ответил им без объяснений. Мой дар ощутил приближающийся к нам отряд. Значит, чёрные земли совсем рядом. Здесь крайне неуютно, заметила Майя. Но я рада, что мы всё-таки оказались не в лавовом море, а на суше. Хоть и такой мерзкой Согласен с тобой, родная. И прошу тебя, будь всегда рядом со мной. У меня нехорошее предчувствие. Майя тут же напряглась и забеспокоилась. Что? Что ты чувствуешь? Забеспокоилась моя Дейра. Пока не пойму, но что-то не так. Сложно объяснить, но чутьё всегда было моим верным спутником. Просто не уходи от меня ни на шаг и в любую секунду будь готова. вернуться в капсулу и закрыть за собой люк. Ты поняла меня. Что бы ни случилось, я тебя одного не оставлю. Начала бунтовать моя пара, Майя. Вздохнул я. Это не обсуждается, заявила она категорично. Наш диалог прервал вскрик одного из моих сородичей. Смотрите, идут. Группа, что должна была нас переправить в чёрные земли, осторожно продвигалась в хмуром покое гуськом воины были готовы каждую секунду выхватить оружие покруг не было ничего и никого в небе лишь серые облака даже ветер молчал тишина оглушала я такого никогда не слыхал слишком тихо что-то не так почему такая тишина эта тишина уже начала меня раздражать и утомлять особенно тревожит. Группа приближалась. Странно, что за нами отправили пехоту. Вам всем не кажется это странным, что за нами отправили пеший отряд? Озвучил мои мысли Каргун. Да, меня этот факт тоже насторожил, ответил ему. Мужчины напряглись. Майя приблизилась ко мне вплотную, и её лицо хмурилось. А в голове велись тревожные мысли. Я не мог сейчас контролировать её эмоции, так как полностью сосредоточился на окружающей обстановке. Отпустил свой дар, как бы сканируя местность, куда дотягивалась моя сила, но никого, кроме приближающегося отряда и нашей группы, я не находил. Что было очень странно. Я перепроверил свой нехитрый запас оружия. Очень скоро отряд пехоты поравнялся с нами. Отряд в основном состоял из лордов. Их было четверо: двое хариейцев, которых ненавидела Майя, и был даже один альдракон, что очень необычно, так как эта раса предпочитала смерть заключению или пленению. К нам подошёл лорд и заговорил: "Когда вы прибыли?" Я вышел вперёд и сначала представился. Лорд-адмирал Кесэр лишился своего звания. Прибыли на планету Тарани 2 часа назад. Вы прибыли за нами? Мужчина нахмурился, осмотрел нашу группу и удивлённо произнёс: Вы хотите сказать, что вас вышвырнули на эту поганую планету, когда наоборот, отсюда всех эвакуируют? Его слова стали для меня новостью. Эвакуация? Видимо, вы лорд-адмирал. Кому-то очень сильно прищемили яйца раз вас списали и выкинули на таране как мусор. Хмыкнул лорд, а потом представился. Лишившийся звания лорд-капитан первого ранга Картер. Другие лорды подошли к нам и в неверии выдохнули. Лорд-капитан Картер, вас считали погибшим? Вы легенда. Как вы могли оказаться на таране? Так же, как и лорд адмирал Кесэр, хмыкнул Картер, глядя мне в глаза. Генерал Росс постарался: "Да, сынок". Мудрые глаза Картера глядели с пониманием. За доли секунд он оценил меня, особенно тот факт, что меня держала за руку Майя. "Дейра", сказал он, глядя на Майю. "Что ж, Не повезло вам. Как и откуда вы узнали, что этот генерал нас сослал? спросила Майя. Картер цыкнул и хитро посмотрев на нас, произнёс: "Оттуда. Он и меня сослал на Тарании много лет назад. Но это уже неважно. Что с эвакуацией?" перешёл я к важному вопросу. Вся наша группа окружила лорд-капитана глядез надежды, что нас отсюда скоро заберут. Нам не думалось, что это вряд ли случится. Эвакуировали уже многих, но только тех, кто выгоден. Таких как я и мои ребята приказано оставить на таране подыхать. Думается мне, что и вас всех сослали сюда с той же целью. Ничего не понимаю, а задача напроговорил один из лордов. Что здесь произошло? тотальное обрушение всех шахт, есрь с усмелкой ответил Картер. Помимо обрушения, на планете идёт сдвиг коры. Скоро здесь не останется ни одного клочка земли. Всю планету укроит лава. Вулканическая пыль затмит светило, и дышать будет не то что нечем. Настигнет моментальная смерть. Не было времени рассуждать и сетовать, как это начали делать некоторые из нашей группы. Есть расчёт, через какое время наступит Армагеддон. Да, это произойдёт через 3 дня. Если повезёт, то через 4. Если не повезёт? спросила Майя. В худшем варианте это случится завтра, скорбно ответил Картер. И куда же вы направляетесь? поинтересовался у него Каргун. В чёрных землях нет ни кораблей, ни звездолётов. Все кто мог, улетели. Было пролито много крови и совершено много убийств, так как никто не хотел здесь оставаться. Пока другие спасали свои шкуры, я спасал свою команду, которая застряла в одной из проклятых шахт. Нам не повезло. Но есть одно место Чёрные земли 2, откуда планируется эвакуация завтра в полдень. Мы намеревались успеть к прилёту и покинуть это забытое даже вселенной проклятое место. Каков процент, что и туда тоже прилетят? уточнил У Картера. А может, там уже никого нет? предположила Майя. Есть. Мы слышали из рубки разрушенного корабля приказвое начальника произвести эвакуацию с Чёрных земель 2 завтра в полдень. Мы идём с вами, сказал я твёрдо. Картер хлопнул меня по плечу и сказал: "Присоединяйтесь, лорд-адмирал. Не знаю, как все вы, но я намереваюсь улететь отсюда и спасти своих ребят, а потом я надяру задницу генералу Россу". "Наверное, вы были первым, кто прищемил ему яйца", подметила Майя. "Не в бровь, а в глаз, де и ракесере", хохотнул Картер, а потом гаркнул Отряд, вперёд. Отдохнули и двигаемся дальше. Лорд-капитан был настроен позитивно. Я нахмурился. Раньше я не испытывал такого беспокойства, даже идя в бой. Даже в самых паршивых ситуациях я так не переживал. Наверное, потому что раньше всегда был один. Страх потерять мою был самым сильным. Ублюдок-генерал Он знал, что отправляет меня и мою деиру на верную смерть. Не просто в чёрные земли планеты Тарани, но на планету, на которой очень скоро кипящая лава станет главной хозяйкой. Прав, лорд-капитан. Надо выбраться отсюда и оторвать генералу яйца. Старый хрыч, видимо, потерял рассудок, если творит такие мерзкие дела. Ещё и в сенат собрался. Ясер. Когда мы уберёмся с этой планеты, нужно будет что-то делать с генералом, сказала вдруг Майя. Она чувствовала меня и направление моих мыслей. Я как раз думал над этим, родная. Генералу нельзя в Сенат. Он натворит много дурных дел. Вот именно. Поэтому в Сенат должен попасть ты. Я даже с шага сбился, Майя. Откуда такие мысли? Опешил я от её идеи. Триады будут за тебя. Я в этом уверена, заявила она. Да и кто ещё, если не ты? Предлагаю сначала нам выбраться. Выберемся. Я не сомневаюсь в тебе. Мы самый сильный, самый смелый и самый умный мужчина во всей вселенной. Кстати, как у вас называют жену сенатора? Я снова сбился с шага. А потом тихо рассмеялся. Майя подняла мне настроение. Майя неподражаемая пара. Сенат? Как-то я не задумывался об этом и не глядел так далеко и высоко. Но с другой стороны, работа хоть и сложная, но более спокойная, не придётся рисковать жизнью, как раньше. Сенат. Почему бы и нет? Майя Я со всей яростью боролась со страхом, и постепенно он отступал. Но я не радовалась, потому как знала: страх готов вернуться, как только я дам слабину. А там, где страх, там и паника. Не знаю, как у Цезаря, но лично у меня было ощущение, что за нами наблюдают. Постоянно хотелось остановиться и оглянуться. Но мы шли вперёд. Ноги быстро устали и забились. Ити по неровной, иссушенной и ухабистой земле Тарани было не просто трудно, а адски трудно. Дышать тут можно было и без наски, но воздух был раскалённым, горьким, и всё время хотелось пить. "Старайся пить мелкими глотками, родная", советовал мне Кесарь. Я быстро выпила всю воду. И Кесарь, как настоящий мужчина, отдал мне свою А я такая неблагодарная, начала уже пить и его воду. Не объяснить этого. Жажда была колоссальной. Скоро пустынная и неровная местность начала меняться. Вдали стал виден лес. Лес это, конечно, громко сказано, какие-то крючковатые, изогнутые, лысые деревья, но как оказалось, это были не деревья, а окаменелости странных форм. Каменный лес. Ити нужно было максимально осторожно, так как с высоченных каменных макушек мог отломиться какой-то острый кусок и рухнуть прямо на тебя. Не очень приятная смерть. Я недовольно поморщилась, когда Кесар довольно резко и твёрдо сказал мне идти за ним точно шаг в шаг. Да, каменный лес меня не вдохновил. Честно сгрудившиеся изваяния тянулись к самому серому небу. мощные каменные стволы причудливо изгибались. Почва в этом странном лесу потрескалась, из провалов в грунте лезли странные острые кончики. Один из лордов остановился, присел на корточки около ближайших острых пиков, протянул к ним пальцы и потрогал. Тут же ойкнул и отдёрнул руку. Все остановились и уставились на лорда. В чем дело, Лосс? Недовольно поинтересовался Кесэр. Лорд показал свои пальцы. Они были перечёркнуты длинными порезами. На иссушенную почву закапала кровь. Он сжал руку в кулак, останавливая кровь, и злобно процедил: "Странная трава. Края как бритвы. Не мог отрезать пальцы. Не стоит ничего трогать в этом лесу", предупредил лорд капитан Картер. Тут есть некоторые породы, которые отравят вас, и вы умрёте в жутких муках. Очень любопытно, заметил я. Раненый лорд с негодованием фыркнул и процедил: "Мог бы и раньше предупредить. Ты на враждебной планете, Лос", сказал кесарь. "Тут тебя никто спасать не станет. Твоя жизнь в твоих руках. Будь отныне разумнее". И почему всегда в любом отряде находятся вот такие идиоты? Я очень часто именно из-за них все и страдают, пробормотала я недовольно. Хотя умом понимала, что будь я одна тут без Кессера, тоже как дура, полезла бы тут всё трогать. Но я женщина, мне простительно. Кто бы только знал, что несколько капель крови лорда-идиота сильно затормозят нас в этом лесу. Пока я уверенно шагала чётко по следам Кессеря, он вдруг замер. Недоуменно остановилась. За мной остановились остальные из нашей команды. Картер. Всем стоять на месте и замереть. Чётко отдал команду Кесэр. Всем, имеющимся оружие на изготовку. Выполнять, скомандовал Картер своему отряду. Послышался короткий шорох. И войны группы Картера достали, кто ножи, кто огнестрел. Я затаила дыхание, сердце бешено колотилось, я во все глаза смотрела вокруг, но ничего угрожающего не обнаружила. "Кесарь, что случилось?" спросил Картер. "Прямо перед вашим отрядом, лорд-капитан, движение на 10 часов, что-то движется в нашу сторону". Картер поднял руку, и вся группа застыла на месте. Все дружно стали смотреть в указанном направлении. Я вздрогнула и чуть не заверещала. Через трещины в грунте медленно выползало нечто очень длинное и тонкое, неприглядного серова цвета. Ни глаз, ни рта у гигантского червя не наблюдалось, но поднявшийся конец раскачивался, словно он щупал воздух. "Всем тихо", прошептал Кесэр. Я его обезврежу. Он прикрыл глаза, и вдруг у червя, у которого, я думала, нет рта, открылась пасть, как у змии. Только у этого мерзкого существа пасть была круглой и усеянной чудовищным количеством острых зубов, как у пиявки. Червь зашипел, раскрывая чёрную блестящую глотку. Страшное и примерское существо. Кесарь выругался сквозь зубы У него нет мозга. Там нечего уничтожать. Вот же жопа чёрной дыры. Это же лихват, заорал Картер. Убить его. Раздался выстрел, и у червя оторвало голову. Наше счастье, что выстрел не задел каменное дерево. Шепение прекратилось, но ненадолго. Их много, вдруг сообщил Кя. прямо у нас под ногами. Надо срочно уходить из леса, крикнул Картер. Лихваты живут только здесь. Тронуться умом можно. Никогда не видел этих тварей и столько бы ещё их ни видел, но говорили, кто сталкивался с ними, и остался жив, что они всегда очень голодные. Мы двинулись вперёд. Кесарь ухватил меня за руку очень крепко и мысленно сказал: "В случае опасности сжигай всех этих тварей". "Да, Кесер", ответила уверенно, хотя мне было очень страшно. "И не бойся, моя Дейра, я рядом". Только это меня и успокаивает. Вдруг позади меня раздался душераздирающий крик. Обернулась и закричала, налетев на Кесера. Один из червей схватил лорда, который порезал руку, и заглотил его почти до середины тела. Лорд орал и молил о помощи. то помогать некогда было, потому что сквозь трещины в почве лезли новые и новые черви. Считаным мгновением их стало уже несколько десятков. Они извивались, сворачивались и разворачивались, сновали вокруг во всех направлениях и открывали свои зубастые пасти. Вдруг кто-то из лордов из отряда Картара подлетел к червю, что поедал несчастного лорда, у которого изрта уже текла густая рубиновая кровь. Лорд выстрелил ему в голову. Это малое, что можно уже сделать для него. Последом он застрелил и червя. Ошмётки разлетелись по сторонам и задели хрупкие каменные деревья, с которых посыпались мелкие, но очень острые вершины. Скорее уходим, крикнул Картер, уводя свой отряд. Бежим! рявкнул Кэсер. Все устремились вперёд. Черви же устремились вслед за нами с пугающей скоростью. Я оглядывалась, и мне с каждой секундой становилось всё страшнее и страшнее. Кэссери они близко. Вдруг все резко остановились. Черви были на границе каменного леса. Нам оставалось совсем чуть-чуть, и мы бы выбрались. Спина к спине, дико заорал Картер. Все спина к спине и берегите соседа как себя. Девкавы был огнистрел, прицелились и проделали дыру в середине скопища. Остальные члены группы последовали примеру, и воздух наполнили шипение и хлопки выстрелов. Помимо этого начался камнепад. Ясер прижал меня к себе и сказал: "От меня ни шаг, Майя". "Да ни за что!" воскликнула и вцепилась в него мёртвой хваткой. Ясер вместе со мной вышел вперёд стрелявших и скомандовал: Отстреливайте тех, что ползут по сторонам и позади нас, а мы освободим выход от этих тварей. Ты же сказал, что они неразумны. Как же ты заорал было Картер, но осёкся, когда мы с Кессером запылали настоящим ядерным огнём. Я сорвдохнул грудью, собирая в центр наших с ним сцепленных ладоней огромную огненную силу и бросил огненный вихрь вперёд. прямо в скопище противных шипящих червей. Путь хоть ненадолго, но был свободен и расчищен от этих мерзких созданий. Быстро, бегите, скомандовал кесарь. Мы первыми вырвались из плена жуткого каменного червивого леса. Сердце в моей груди колотилось как никогда быстро и сильно. Меня прилично сотряхивало от пережитого ужаса. и адреналина бушующего в крови. Но, оказавшись в безопасности, я повисла на шее своего мужчины и призналась ему, пока была ещё такая возможность: "Я очень люблю тебя, Кесарь, очень-очень и с удовольствием стану твоей женой. Только вытащи нас отсюда, пожалуйста". В моём признании было всё: и страсть, и любовь, и страх, и мольба. Кесарь крепко обнял меня и уверенно прошептал: Клянусь жизнью, Майя, мы выберемся с этой планеты. Когда все выбрались из каменного леса, к нам подошли все парни и сказали наперебой: "Да вы сами как оружие, вам даже ножи и огнистрелы не нужны. Теперь я понимаю, почему от вас избавился", генерал Росс сказал Картер и подмигнул нам.